Он шел, не разбирая дороги. Ему было все равно, куда идти. Брел, о держимый лишь одной мыслью: вперед, только вперед. Оставались позади деревни и села с б р е у щ и м и собаками, любопытной д е т в о р о й и в е ч н о занятыми взрослыми, которым не было никакого дела до одинокого путника. Поля сменялись лесами и оврагами. Порой дорогу п р е г р а ж д а л а речушка, и тогда он переходил ее в брод. А перебравшись на тот берег, н а с к расушился и снова шагал вперед к неведомой цели. Иногда приходилось пробираться сквозь бурелом. Весь расцарапанный, в и з о д р а н н о й одежде он выходил на просеку и довольно щурился, обозревая округ. Скудные припасы в х о л щ о в о м мешке закончились. Путник два дня ничего не ел, не чувствовал голода. Сорвет травинку, или корешок выкопает, очистит, пожует и все сытёхоник. Много ему не надо. н Очевал где придется под сенью деревьев, прямо на земле, не удосуживаясь постройкой шалаша или поиском стога душистого сена. Мочил дождь, а он по ребячье радовался, песни распевал на только ему понятном языке. Было легко и свободно, как никогда раньше. Исчезла последняя ниточка, удерживавшая его на месте. Умер его благодетель, его отец. п р о в а л а с ь связывавшая их пуповина. С его смертью п у т н и к ощутил безбрежную свободу делать, что хочешь, идти, куда хочешь. Он избегал людей. Если сзади нагоняло подвода, не ждал окрика, отходил в сторону, освобождая путь. Если предлагали подвести, отмалчивался, делая вид, что не слышит и не понимает. Его принимали за немого, кто-то называл блаженным. Ему это нравилось. На нем с рождения лежала благодать Божья. Он был рожден для другого мира и другой жизни. Жаль, что не все могли понять столь простую истину. Даже л и х и е люди не трогали его, не задирали. Да и что возьмешь такого? Вслед глядели, да завидовали безмятежности. Иногда путник замирал, стоял, не колыхаясь, и глядел так, словно пытался высмотреть, что скрывается за ниткой уходящего в бесконечность горизонта. В такие минуты на него нападали воспоминания о прошлом. обезмерно любившем отца, а матери, которая ушла так давно, что лицо ее стерлось из памяти, сохранилось лишь ощущение теплоты ее рук, п о г л а ж и в а в ш и х голову несмышленого сына. Это были светлые чувства, и он плакал, не стыдясь никого и ничего, плакал и верил, что скоро соединится с родными, что они обнимут его, погладят, приласкают и расцелуют. По его впалым серым щекам текли слезы, падая в пыль. казалось, что дорога ведет именно туда, к матери и отцу, а значит, чтобы быстрее у в и д е т ь с я с ними, нужно спешить. Тогда путник вырывался из мира грез и снова шагал, шагал и шагал навстречу ветру, солнцу и безмятежному счастью. Все быстрее и быстрее, без усталости, боли, голода и холода. Петюни Елисеев очень скучал по родителям. И потому очень спешил, не догадываясь, что в далеком холодном Петербурге появился человек, который назвался его именем, и благодаря этому человеку имя Петра навсегда оставит след в истории великой страны. Продолжение следует. Текст читал Денис Борисов.